Вавилонская марка Приехав домой, Татарский ощутил прилив энергии, какого не помнил давно. Метаморфоза Ханина помещала все недавнее прошлое в такую странную перспективу, что вслед за этим непременно должно было произойти что-то чудесное. Раздумывая, чем бы себя занять, Татарский несколько раз беспокойно обошел квартиру и вспомнил о марке, купленной в бедных людях. Она так и лежала на столе. За все это время не нашлось повода проглотить ее. Да и страшно было. Подойдя к столу, он вынул Марку из ящика и внимательно посмотрел на нее. Ему ухмыльнулось лицо с острой бородкой. На неизвестном был странный головной убор. Не то шлем, не то колпак с очень узкими полями. В колпаке, подумал татарский, наверное, шут. Значит, будет весело. Больше не раздумывая, он кинул Марку в рот. Растер ее зубами в крохотный кому кашицы и проглотил. После этого лег на диван и стал ждать. Но просто так лежать стало скучно. Встав, он закурил сигарету и еще раз прошелся по квартире. Подойдя к стенному шкафу, он подумал, что после подмосковного приключения так и не лазил больше в папку «Тихомат-2». Это был классический случай вытеснения. Он ни разу не вспомнил, что хотел дочитать собранные там материалы хотя с другой стороны, вроде бы, никогда про это и не забывал. Получилось точно так же, как с маркой, словно оба эти предмета были припасены на тот особый случай, который при нормальном и благополучном течении жизни не наступает никогда. Татарский достал скрошеватель с верхней полки и вернулся в комнату. В папке было много фотографий, наклеенных на страницы. Одна из них выпала, как только он открыл скрошеватель, и он поднял ее с пола. На снимке был фрагмент брельефа — небо, в котором были высечены крупные звезды. В нижней части фотографии были видны две воздетые ладони, обрезанные краем снимка. Звезды были настоящими, древними, огромными и живыми. Такие уже давно погасли для людей и остались только для каменных героев на допотопных изваяниях. «Впрочем», — подумал Татарский, «сами звезды с тех пор вряд ли изменились. Изменились люди. Каждая звезда состояла из центрального круга и восьми острых лучей, между которыми змеились пучки симметричных волнистых линий. Татарский заметил, что вокруг этих линий Мерцают еле заметные красно-зеленые жилки, как будто он смотрит на экран плохо настроенного монитора. Глянцевая поверхность фотографии приобрела бриллиантово-радужный блеск. Ее мерцание стало привлекать больше внимания, чем само изображение. «Началось», — подумал Татарский. «Действительно, до да чего же быстро». Найдя страницу, от которой отклеилась фотография, он провел языком по засохшему пятну казеинового клея и приложил ее на место. После этого он осторожно перевернул страницу и разгладил ее ладонью, чтобы фотография лучше приклеилась. Поглядев на следующий снимок, он чуть не выронил папку из рук. На фотографии было то же лицо, что и на марке. Оно было в другом ракурсе, в профиль, но сомнений никаких не было. Это была полная фотография того же самого барельефа. Татарский узнал фрагмент со звездами, теперь они были маленькими и плохо различимыми, а воздетые к ним руки, как оказалось, принадлежали крошечному человечку на крыше здания, замершему в полной ужасопозе. Центральная фигура барельефа чье лицо татарский узнал, была в несколько раз больше человечка на крыше и всех остальных людей вокруг. Это был мужчина в остром железном колпаке с загадочной полупьяной улыбкой на губах. Его лицо смотрелось на древнем изображении странно и даже нелепо. Оно было настолько свойским, что татарский вполне мог бы решить, чтобы рельеф изготовлен не три тысячи лет назад в Неневии, А в конце прошлого года в ереване или калькутте вместо положенной древнему шумеру лопатоподобной бороды в симметричных кудряшках у мужчины была хилая козлиная бородка и похож он был не то на кардинала ришелье не то на дядю сэма не то на дедушку ленина татарский торопливо перевернул страницу и нашел относящийся к фотографии текст энкиду энки создал Бог-рыбак, слуга бога Энки, владыка земли, бог-покровитель великой лотереи, заботится о прудах и каналах. Кроме того, известны обращенные к инкиду заговоры от различных болезней пищеварительного тракта. созданы из глины, как ветхозаветный Адам. Считалось, что глиняные таблички с вопросами лотереи есть плоть Энки, а ритуальный напиток, изготовлявшийся в его храме, — его кровь. Читать было трудно, смысл плохо доходил, а буквы радужно переливались и подмегивали. Татарский стал рассматривать изображение божества в подробностях. энкиду был завернут в мантию, покрытую овальными бляшками, а в руках держал два пучка струн, веером расходящейся к земле — чем напоминал Гулливера, которого армия лилипутов пытается удержать за привязанные к рукам канаты. Никаких прудов и каналов, о которых Энкиду полагалось заботиться, вокруг не было. Он шел по горящему городу, дома которого в три-четыре этажа высотой доходили ему до пояса. Под его ногами лежали поверженные тела однообразно раскинутыми руками, Поглядев на них, Татарский отметил несомненную связь между шумерским искусством и соцреализмом. Самой интересной деталью изображения были струны, расходившиеся от рук Энкиду. Каждая струна окончалась большим колесом, в центре которого был треугольник с грубо пририсованным глазом. На струны были насажены человеческие тела, как рыбы, которых Татарский сушил когда-то в детстве, развешивая на леске во дворе. На следующей странице был увеличенный фрагмент барельефа с человечками на струне. Татарский почувствовал легкую тошноту. На барельефе с отвратительным натурализмом было показано, что канат входит каждой человеческой фигурки в рот и выходит из ее зада. Руки некоторых людей были раскинуты в стороны, другие прижимали их к голове, а в пространстве между ними висели большеголовые птицы. Татарский стал читать дальше. По преданию, Энду, жена бога Энки, по другой версии его женская ипостась, что маловероятно, также возможно отождествление с фигурой Иштар. Однажды сидела на берегу канала и перебирала четки из радужных бусин, подаренные ей мужем. Ярко светило солнце, и Энду сморил сон. Она выронила четки, которые упали в воду, рассыпались и утонули. После этого радужные бусины решили, что они люди, и расселились по всему водоему. У них появились свои города, цари и боги. Тогда Энки взял комок глины и слепил из него фигурку рыбака. Вдохнув в него жизнь, он назвал его Энкиду. Дав ему веретено с золотой нитью, Он велел ему спуститься под воду, чтобы собрать все бусины. Поскольку в имени Энкиду содержится имя самого Энки, оно обладает чрезвычайным могуществом, и бусины, подчиняясь божественной воле, должны сами нанизываться на золотую нить. Некоторые исследователи полагают, что Энкиду собирает души умерших и переносит их на этой нити в царство мертвых, В этом смысле он подобен транскультурной фигуре загробного паромщика. В более поздние времена Энкиду стал выполнять функцию покровителя рынков и мелкого служила люда. Сохранилось множество изображений, где торговцы и чиновники обращаются к Энкиду с просьбами о помощи. Эти молитвы содержат повторяющуюся просьбу поднять выше сильных на золотую нить и наделить земным энлильством. Смотрите «Энлиль». В мифе об Энкиду заметны и эсхатологические мотивы. Как только энкиду соберет на свою нить всех живущих на земле, жизнь прекратится, потому что они снова станут бусинами на ожерелье великой богини. Это событие, которое должно произойти в будущем, отождествляется с концом света. В древней легенде присутствует труднообъяснимый мотив. В нескольких источниках подробно описано, как именно люди-бусины ползут вверх по нитям инкиду. Они не пользуются при этом руками. Руки служат им для того, чтобы закрывать глаза и уши или отбиваться от белых птиц, которые стараются сорвать их с нитей. А по нити люди-бусины взбираются, сперва заглатывая ее, а затем попеременно схватываясь за нее ртом и анусом. Не совсем понятно, откуда в мифе об Энкиду взялись такие пантагрюэлистические детали. Возможно, это отголосок другого мифа, не дошедшего до нас. Следует также обратить внимание на колеса, которыми заканчиваются нити Энкиду. На них изображено подобие глаза, вписанного в треугольник. Здесь реальное пересекается с мифическим. Колеса древнешумерских боевых колесниц действительно укреплялись треугольной бронзовой пластиной, набивавшейся на колесо с внешней стороны. А нарисованная на пластине фигура, напоминающая контуром глаз, символизирует веретено, на которое намотана золотая нить. Колесо — символ движения. Таким образом, перед нами самодвижущееся веретено бога Энки. Сравните, например, нить Ариадны или многоглазые колеса из видения пророка Иезекиля. Могущество имени Энки таково, что хоть это веретено изначально одно, людям может казаться, что их бесчисленное множество. Татарский заметил мерцание в полутьме комнаты. Он решил, что это отблеск какого-то огня на улице, встал и выглянул в окно. Там ничего интересного не происходило. Он увидел отражение своего дивана в стекле и поразился. Обрыдлое лежбище, которое ему столько раз хотелось вынести на помойку и сжечь, в зеркальном развороте показалось лучшей частью незнакомого и удивительно красивого интерьера. Вернувшись на место, он опять краем глаза заметил мерцающий свет. Он перевел взгляд, но свет сдвинулся тоже как будто его источником была точка на роговице. «Так», — радостно подумал татарский, — «пошли глюки». Его внимание переместилось в эту точку и пребывало там всего миг, но этого было достаточно, чтобы в уме отпечаталось событие, которое стало постепенно всплывать и проясняться в памяти, как фотография в ванночке с проявителем. Он стоял на улице летнего города, застроенного однообразными коттеджами. Над городом поднималась не то коническая заводская труба, не то телебашня. Сложно было сказать, что это такое, потому что на вершине этой трубы башни горел ослепительно белый факел, такой яркий, что дрожащий от жара воздух искажал ее контуры. Было видно, что ее нижняя часть похожа на ступенчатую пирамиду, а выше — В белом сиянии никаких деталей разобрать было нельзя. Татарский подумал, что эта конструкция напоминала бы газовый факел, вроде тех, что бывают на нефтезаводах, не будь пламя таким ярким. За раскрытыми окнами домов и на улице неподвижно стояли люди, они смотрели вверх на этот белый огонь. Татарский тоже поднял глаза, и его сразу же рвануло вверх. Он почувствовал, что огонь притягивает его, и если он не отведет взгляда, пламя утащит его вверх и сожжет. Откуда-то он многое знал про этот огонь. Он знал, что многие уже ушли туда перед ним и тянут его за собой. Он знал, что есть много таких, кто сможет пойти туда только вслед за ним, и они давят на него сзади. Татарский заставил себя закрыть глаза. Открыв их, он заметил, что башня переместилась. Теперь он увидел, что это была не башня, это была огромная человеческая фигура, стоявшая над городом. То, что он принял за пирамиду, теперь выглядело расходящимся одеянием, похожим на мантию. Источником света был конический шлем на голове фигуры. Татарский ясно увидел лицо с чем-то вроде сверкающего стального тарана на месте бороды. Оно было обращено к татарскому, и он понял, что видит не огонь, а лицо и шлем, только потому, что этот огонь на него смотрит, а в действительности ничего человеческого в нем нет. В направленном на татарского взгляде было ожидание, но прежде чем он успел задуматься над тем что он, собственно, хотел сказать или спросить, и хотел ли он чего-нибудь вообще, фигура дала ему ответ и отвела от него взгляд. На том месте, где только что было лицо в шлеме, появилось прежнее, нестерпимое сияние, и татарский опустил глаза. Он заметил рядом с собой двух людей. Пожилого мужчину в рубашке с вышитым якорем и мальчика в черной футболке Держась за руки, они смотрели вверх, и было видно, что они почти истаяли и утекли в этот огонь, а их тела, улица вокруг и весь город — просто тени. Перед тем, как картинка окончательно погасла, Татарский догадался, что огонь, который он видел, горит не вверху, а внизу, как будто он загляделся на отражение солнца в луже и забыл — что смотрит не туда, где солнце находится на самом деле. Где находится солнце и что это такое, он так и не успел понять, зато понял нечто другое, очень странное. Это не солнце отражалось в луже, а наоборот, всё остальное, улица, дома, другие люди, и он сам отражались в солнце, которому не было до этого никакого дела, потому что оно даже про это не знало». Мысль насчет лужи и солнца наполнила Татарского таким счастьем, что от восторга и благодарности он засмеялся. Все проблемы в жизни, все то, что казалось неразрешимым и страшным, просто перестало существовать. Мир за мгновение изменился так же, как изменился его диван, отразившись в оконном стекле. Татарский пришел в себя, Он сидел на диване, держа пальцами страницу, которую так и не успел перевернуть. В его ушах пульсировало непонятное слово, то ли «сирук», то ли «сируф». Это и был ответ, который дала фигура. «Сирук, сируф», — повторил он. Непонятно. Только что испытанное счастье вдруг сменилось испугом. Он подумал, что узнавать такое не положено, потому что непонятно, как с этим знанием жить. «А если я один это знаю?» — нервно подумал он. «То ведь не может быть так, чтобы мне позволили это знать и ходить тут дальше. Вдруг я кому-нибудь расскажу. Хотя, с другой стороны, кто может позволить или не позволить, если я один это знаю? Так, секундочку. А что я, собственно, могу рассказать?» Татарский задумался. Ничего особенного он и не мог никому рассказать. Ведь не расскажешь пьяному ханину, что это не солнце отражается в луже, а лужа в солнце и печалится в жизни особо не о чем. То есть рассказать-то, конечно, можно, только вот... Татарский почесал в затылке. Но он вспомнил, что это уже второе откровение такого рода в его жизни. Наевшись вместе с Гиреевым Мухоморов, Он постиг нечто невразимо важное, потом, правда, начисто забытое. В его памяти остались только слова, которым надлежало нести эту истину. Смерти нет, потому что ниточки исчезают, а шарик остается. — Господи, — пробормотал он как все-таки трудно протащить сюда хоть что-то. — Вот именно, — сказал тихий голосок. Откровение любой глубины и ширины неизбежно упрется в слова, а слова неизбежно упрутся в себя. Голос показался татарскому знакомым. «Кто здесь?» — спросил он, оглядывая комнату. сируф прибыл», — ответил голос. «Это что, имя?» «This game has no name», — ответил голос. «Скорее, это должность». Татарский вспомнил, что он слышал этот голос на военной стройке в подмосковном лесу. На этот раз он увидел говорящего или, скорее, мгновенно и без всяких усилий представил его себе. Сначала ему показалось, что перед ним подобие собаки, вроде гончей, но с мощными когтистыми лапами и длинной вертикальной шеей. У зверя была продолговатая голова с коническими ушами и очень милая, хотя немного хитрая мордочка — над которой завивался кокетливый гребешок. Кажется, к его бокам были прижаты крылья. Приглядевшись, татарский понял, что зверь был таких размеров и такой странный, что лучше к нему подходило слово «дракон», тем более, что он был покрыт радужно переливающейся чешуей. Впрочем, к этому моменту радужно переливались почти все предметы в комнате. Несмотря на отчетливые рептильные черты, Существо излучало такое добродушие, что татарский не испугался. «Да, все упирается в слова», — повторил Сируф. «Насколько я знаю, самое глубокое откровение, которое когда-либо посещало человека под влиянием наркотиков, было вызвано критической дозой эфира. получательно нашел в себе силы записать его, хотя это было крайне сложно. Запись выглядела так». Во всей вселенной пахнет нефтью. До таких глубин тебе еще очень далеко. Ну ладно, это все лирика. Ты лучше скажи, где ты марочку-то эту взял?» Татарский вспомнил коллекционера из «Бедных людей» с его альбомом. Он собирался ответить, но серуф перебил. «Гриша — филателист, я так и думал. Сколько у него их было?» Татарский вспомнил страницу альбома и три сиреневых квадратика в прозрачном пластиковом кармане. «Понятно», — сказал Серув. «Значит, еще две». После этого он исчез, и Татарский опомнился. Он понял, что происходит с человеком во время так называемой «белой горячки», про которую он столько читал у русских классиков девятнадцатого века. Никакого контроля над галлюцинациями у него не было и было совершенно непонятно, куда его закинет следующая случайная мысль. Ему стало страшно. Встав, он быстро прошел в ванную, подставил голову под струю воды и держал ее так до тех пор, пока не стало больно от холода. Вытерев волосы, он вернулся в комнату и еще раз посмотрел на ее отражение в окне. Теперь знакомая обстановка показалась готической декорацией к какому-то грозному событию, которое должно было вот-вот произойти, а диван стал очень похож на жертвенный алтарь для крупных животных. «Зачем надо было эту дрянь есть?» — подумал он с тоской. «Совершенно незачем», — сказал Серуф, опять появляясь в неизвестном измерении его сознания. «Вообще никаких наркотиков человеку принимать не стоит, а особенно психоделиков». «Да я и сам понимаю», — ответил татарский тихо. «Теперь у человека есть мир, в котором он живет», — назидательно сказал Серуф. «Человек является человеком потому, что ничего, кроме этого мира, не видит. А когда ты принимаешь сверхдозу ЛСД или объедаешься пантерными мухоморами», что вообще полное безобразие, ты совершаешь очень рискованный поступок. Ты выходишь из человеческого мира, и если бы ты понимал, сколько невидимых глаз смотрит на тебя в этот момент, ты бы никогда этого не делал. А если бы ты увидел хоть малую часть тех, кто на тебя при этом смотрит, ты бы умер со страху. Этим действием ты заявляешь, что тебе мало быть человеком, и ты хочешь быть кем-то другим. Во-первых, чтобы перестать быть человеком, надо умереть. Ты хочешь умереть?» «Нет», — ответил Татарский и искренне прижал руку к груди. «А кем ты хочешь быть?» «Не знаю», — сокрушенно сказал Татарский. «Вот о чем я и говорю. Тем более, ладно еще Марка из счастливой Голландии, но то, что ты съел, это совсем другое». Это номерной пропуск, служебный документ, съедая который, ты перемещаешься в такую область, где нет абсолютно никаких удовольствий и где не положено шататься без дела. А у тебя никакого дела нет, ведь так? Нет, согласился Татарский. С Гришей-филателистом мы вопрос решим. Больной человек, коллекционер. И пропуск у него случайно оказался. «Но ты-то зачем его съел?» «Хотел ощутить биение жизни», — сказал Татарский и всклипнул. «Биение жизни? Ну ощути», — сказал Серов. Когда Татарский пришел в себя, единственное, чего ему хотелось, это чтобы только что испытанное переживание, для описания которого у него не было никаких слов, а только темный ужас, больше никогда с ним не повторялось. Ради этого он был готов на все. «Еще хочешь?» — спросил Серов. «Нет», — сказал Татарский. «Пожалуйста, не надо. Я больше никогда, никогда не буду есть эту гадость, обещаю». «Обещать участковому будешь, если до утра доживешь». «Что?» «А то самое. Ты хоть знаешь, что этот пропуск на пять человек? А ты здесь один. Или тебя пять?» Когда Татарский снова пришел в себя... Он подумал, что действительно вряд ли переживет сегодняшнюю ночь. Только что его было пять, и всем этим пяти было так нехорошо, что татарский мгновенно постиг какое-то счастье быть в единственном числе и поразился, до какой степени люди в своей слепоте этого счастья не ценят. — Пожалуйста, — взмолился он, — не надо со мной больше этого делать. — Я с тобой ничего не делаю, — ответил Серов. Ты все делаешь сам. — Можно я объясню? — жалобно попросил Татарский. — Я понимаю, что совершил ошибку. Я понимаю, что на Вавилонскую башню нельзя смотреть. Но я же не... — Причем тут Вавилонская башня? — перебил Сируф. — Я только что ее видел. — Вавилонскую башню нельзя увидеть, — ответил Сируф. — На нее можно только взойти. Говорю это тебе, как ее сторож а то, что ты видел, это ее полная противоположность. Можно сказать, что это карфагенская шахта, так называемый тафет. Что такое тафет? Это место жертвенного сожжения. Такие ямы были в Тире, Сидоне, Карфагене и так далее, и в них действительно жгли людей. Поэтому, кстати, карфагены был уничтожен. Еще эти ямы называли гиеной по имени одной древней долины, где впервые открыли этот бизнес. Я мог бы добавить, что Библия называет это «мерзостью амонитской но ты ведь ее все равно не читал? «Не понимаю». «Хорошо. Можешь считать, что Тафет — это обычный телевизор». «Все равно не понимаю. Я что, был в телевизоре?» «В некотором смысле. Ты видел техническое пространство» в котором сгорает ваш мир, нечто вроде станции сжигания мусора. Татарский опять заметил на периферии своего внимания фигуру со сверкающими струнами в руках. Продолжалась эта долю секунды. «Разве это не бог Энкиду?» — спросил он. «Я про него только что читал. Я даже знаю, что это за струна у него в руках. Когда бусины с ожерелья великой богини решили, что они люди и расселились по всему водоему, во-первых... Это не бог, а скорее наоборот. Энкиду — это одно из его редких имен, а больше он известен как Ваал или Баулу. В Карфагене ему пытались приносить жертвы, сжигая детей, но в этом не было смысла, потому что он не делает скидок и сжигает всех подряд. Во-вторых, это не бусины решили, что они люди, а люди решили, что они бусины. поэтому Тот, кого ты называешь Энкиду, собирает эти бусины и сжигает их, чтобы люди когда-нибудь поняли, что они вовсе не бусины. Понял? — Нет. Что такое бусины? — Серуф помолчал немного. — Как тебе объяснить? Бусины — это то, что твой Че называет словом «айдентити». — откуда взялись эти бляшки? Они ниоткуда не брались. Их на самом деле нет. — Что же тогда горит? — недоверчиво спросил Татарский. — Ничего? — Не понимаю. Если есть огонь, значит, должно быть что-то, что горит. Какая-то материя. Ты Достоевского читал? Чего — Чего-чего? — Ну, который про баньку с пауками писал. — Знаю, я его, если честно, терпеть не могу. — А зря. У него в одном из романов был старец Зосима, который с ужасом догадывался о материальном огне. Непонятно, почему он так его боялся. Материальный огонь — это и есть ваш мир. Огонь, в котором вы сгораете, надо обслуживать, и ты относишься к обслуживающему персоналу. — К обслуживающему персоналу? — Ведь ты копирайтер. — Значит, ты один из тех людей, которые заставляют людей... Глядеть в пламя потребления. Пламя потребления? Потребление чего? Ничего, а кого? Человек думает, что потребляет он, а на самом деле огонь потребления сжигает его, давая ему скромные радости. Это как безопасный секс, которому вы неустанно предаетесь даже в одиночестве. Экологически чистая технология сжигания мусора. Но ты все равно не поймешь. «А кто мусор-то, кто?» — спросил татарский. «Человек, что ли?» «Человек по своей природе прекрасен и велик», — сказал Серов. «Почти так же прекрасен и велик, как сируф Но он этого не знает. А мусор — это и есть его незнание. Это айдентити, которой на самом деле нет. Человек в этой жизни присутствует при сжигании мусора своей айдентити. Согласись, что лучше греться у этого огонька, чем гореть в нем заживо? Зачем человеку глядеть в этот огонь, если в нем сгорает его жизнь? Вы все равно не знаете, что с этими жизнями делать, и куда бы вы ни глядели, вы все равно глядите в огонь, в котором сгорает ваша жизнь. Милосердие в том, что вместо крематориев у вас телевизоры и супермаркеты, а истина в том, что функция у них одна. И потом огонь — Это просто метафора. Ты видел его, потому что съел пропуск на станцию сжигания мусора. Большинство видит перед собой просто телеэкран. После этого он исчез. «Эй!» — позвал Татарский. Ответа не было. Татарский подождал еще минуту и понял, что остался один на один со своим умом, готовым пойти в разнос. Надо было срочно чем-то себя занять. «Звонить!» — прошептал он. Кому? Гирееву. Он знает, что делать. Долгое время трубку никто не брал. Наконец, на пятнадцатом или двадцатом гудке Гиреев хмуро отозвался. Алло. Андрюша, здравствуй. Это Татарский. Ты знаешь, сколько сейчас времени? Слушай, торопливо заговорил Татарский. У меня беда. Я кислоты обожрался. Специалисты сказали пять доз. Колбасит, короче... «По всему мясокомбинату. Что делать?» «Что делать? Не знаю, что делать. Я в таких случаях мантру читаю». «Можешь мне дать?» «Как я тебе дам. Передача нужна». «А таких нет, чтоб без передачи?» Гиреев задумался. «Сейчас, подожди минуту», — сказал он и положил трубку на стол. Несколько минут татарский вслушивался в далекие звуки, которые приносил по проводу электрический ветер. Сначала были слышны обрывки разговора, надолго вклинился раздраженный женский голос, а потом все покрыл резкий и требовательный детский плач. — Записывай, — сказал, наконец, Гиреев. — Ом, мелофифон бва, ха, ша. — Повторяю по буквам. — О, м Записал, — сказал татарский. — Что это значит? — Неважно, концентрируйся чисто на звуке, понял? «Водка у тебя есть?» «Вроде была. Две бутылки». «Можешь смело выпить. С этой мантрой очень хорошо. Через час все пройдет. Завтра позвоню». «Спасибо. Слушай, а кто это там плачет?» «Сын», — ответил Гиреев. «У тебя сын есть? Не знал. Как зовут?» «Намхай», — недовольно ответил Гиреев. «До завтра». Положив трубку, татарский кинулся на кухню, быстро пришептывая полученное заклинание достав бутылку абсолюта он в три приема выпил ее из стакана запил холодной заваркой и пошел в ванную в комнату возвращаться было страшно сев на край ванны он уставился в дверь и зашептал ом мелофифон бфа хаша ом мелофифон бфа хаша Предложение было настолько труднопроизносимым, что ни на какие другие мысли ума уже не хватало. Прошло несколько спокойных минут, и теплая волна опьянения разлилась по телу. Татарский уже почти успокоился и вдруг заметил знакомое мерцание на периферии взгляда. Сжал кулаки и зашептал мантру быстрее, но новый глюк уже было не остановить. В том месте, где только что была дверь в ванной, вспыхнуло нечто вроде салюта, А когда красно-желтый огонь чуть угас, он увидел перед собой пылающий куст. Его ветви обвивало яркое пламя, словно он был облит пылающим бензином, но широкие темно-зеленые листья не обгорали в этом огне. Как только Татарский рассмотрел куст в подробностях, из его середины к нему притянулась рука, сжатая в кулак. Татарский покачнулся и чуть не свалился в ванну спиной, Кулак разжался, и Татарский увидел на ладони перед своим лицом маленький мокрый огурец в пупырышках. Когда куст исчез, Татарский уже не помнил, взял он огурец или нет, но во рту ощущался явственный соленый привкус. Возможно, это была кровь из надкушенной губы. — Не, Гиреев, не катит твоя мантра! — прошептал Татарский и пошел на кухню. Выпив еще водки, для этого пришлось сделать усилие, Он вернулся в комнату и включил телевизор. Раздалась торжественная музыка, синее пятно на экране расплылось и превратилось в изображение. Передавали какой-то концерт. «Господи к тебе! Возвах!» Вращая выпученными глазами, пропел человек с напудренным лицом в бабочке и перламутровом жилете под фраком. Во время пени он странно отгребал ладонью, словно его куда-то сносил невидимый поток горнего эфира. Татарский щелкнул пультом, и человек в бабочке угас. «Помолиться, что ли?» — подумал он. «Вдруг поможет?» Ему вспомнился человек с барельефа, воздевавший руки к звездному небу. Выйдя в центр комнаты, он с трудом встал на колени, сложил руки на груди и поднял взгляд в потолок. — Господи, к тебе в возвах! — сказал он тихо. — Я так виноват перед тобой. Я плохо и неправильно живу, я знаю. Но я в душе не хочу ничего мерзкого, честное слово. Я никогда больше не буду есть эту дрянь. Я... Я просто хочу быть счастливым, а у меня никак не получается». Может, так мне и надо. Я ведь ничего больше не умею, кроме как писать плохие слоганы. Но тебе, Господи, я напишу хорошее, честное слово. Они ведь тебя совершенно неправильно позиционируют. Они вообще не въезжают. Вот хотя бы этот последний клип, где собирают деньги на эту церковь. Там стоит такая бабуля с ящиком, и в него сначала кладут трубы из Запорожца, а потом сто баксов из Мерседеса. Мысль понятная, но как позиционирование это совершенно не катит. Ведь тому, кто в Мерседесе, западло после запорожца. Коню ясно. А как таргет-групп нам нужны именно те, кто в Мерседесах. Потому что по отдаче один в Мерседес — это как тысяча в запорожцах. Надо не так. Сейчас. Кое-как встав с коленей, татарский добрел до стола, взял ручку и прыгающим паучьим почерком записал. Плакат, сюжет клипа, длинный белый лимузин на фоне храма Христа Спасителя, его задняя дверца открыта, и из нее бьет свет. Из света высовывается сандалия, почти касающаяся асфальта, и рука, лежащая на ручке двери. Лика не видим, только свет, машина, рука и нога. Слоган. «Христос Спаситель», «Солидный Господь для солидных господ». Вариант «Господь для солидных господ». Бросив ручку, Татарский поднял заплаканные глаза в потолок. «Господи, тебе нравится?» — тихо спросил он.